Пообедав, алмаз прогулялся по саду, но вскоре вернулся в дом. Черная зависть никуда не исчезала. Он прошел в апартаменты и включил телевизор, дабы скоротать время и подготовиться к серьезному разговору. В 13.00 этого же дня Карадак прибыл в загородную резиденцию султана. Его автомобиль был допущен только до второй линии охраны. Дальше пришлось идти пешком. Это нисколько не смущало Карадага. Он не знал, зачем его вызвал всемогущий султан, но давно убедился в том, что такие вот приглашения каждый раз являлись началом какой-то новой масштабной аферы. Гадать, что на сей раз задумал султан, было бессмысленно, Офицер из подразделения личной охраны провел Карадага в кабинет султана. Он вошел, поклонился. Салам алейкум, султан. Салам метин. Проходи. Карадаг вошел, увидел американского офицера, сидящего в кресле, и немало удивился. Султан представил американца. «Знакомься, Метин. Это представитель ЦРУ майор Берти Левис. Американец, не поднимаясь, кивнул Карадагу. Тот ответил ему тем же. Судя по пепельнице, набитой окурками и стоявшей на столике, рядом с которым сидел американский агент, беседа здесь шла уже давно». Султан подтвердил это. «Мы с господином Левисом обсудили ряд важных вопросов, касающихся нашего тесного сотрудничества», — сказал он. Американец выпустил дым к потолку. «Да, мы обсудили многие моменты. Главный из них — отношения Турции и России», а также последствия вмешательства Москвы в войну Асада против оппозиционных сил. Насколько мне известно, русские воюют лишь в воздухе, наносят удары по вооруженным формированиям террористических группировок, таких как ИГИЛ, запрещенных у них в стране, проговорил Карадак. Американец поморщился и заявил, «Вы не понимаете, что русские спутали все наши планы или очень близки к этому? Какова была цель организации мятежа оппозиции в Сирии?» «Смещение Асада!» «Согласны?» «Согласен, господин Левис. Этого не произошло именно потому, что Асада поддержал Кремль». «Нависла угроза над проектом вытеснения России с энергетического рынка Европы?» «Нефть и газ должны были пойти туда из союзных нам стран через Сирию и Турцию?» «Тогда зависимость Старого Света от России была бы практически снята». «Но русские приняли контрмеры, которые в значительной степени затронули бизнес частных турецких компаний по транзиту нефти из Сирии и Ирака». «Ответьте, господин Карадак, каковы потери ваших бизнесменов от действий русской авиации в Сирии?» «Сразу оценить трудно, но они велики. А ведь мы планировали превратить Турцию в главного поставщика нефти в Европу?» «Подвели русских к договору о прокладке турецкого потока вместо невыгодного нам «южного»» Впрочем, наш просчет в том, что мы погнались за двумя зайцами. Сейчас турецкий поток завис, несмотря на вполне нормальные отношения Стамбула и Москвы. Добавок, российская авиация начала наносить сокрушительный урон контрабанде нефти из Сирии. Если так продолжится и дальше, то Россия просто уничтожит этот источник доходов. Что тогда будет стоить турецкий поток? «Ничего» учитывая прямые заказы газа из Москвы. Оплата за транзит — это мелочь по сравнению с тем, что уже получила Турция из Сирии. Карадак не мог просчитать, куда клонит американец, но слушал его внимательно. Иногда он бросал взгляды на султана, который расхаживал по кабинету. Американец все больше распылялся. Он затрагивал все аспекты мировой политики, отстаивал интересы США, говорил долго. Затем слово взял султан. Допустим, Турция организует выпад против России, который может и, скорее всего, будет иметь не только широкий политический резонанс, но и экономические последствия для нас. Каковы гарантии того, что мы получим серьезную финансовую и военно-политическую поддержку со стороны НАТО и прежде всего США? Туристический бизнес Турции в значительной степени зависит от России, Частные компании двух стран тесно взаимодействуют, имеют хорошие заказы. Государству выгодно сотрудничество с Россией, рассчитанное на долгую перспективу. Гарантии, господин Султан, даже Господь Бог не дает. Я могу лишь заверить вас в том, что Турция, одна против России, не останется». Ее потери, как финансовые, так и политические, будут возмещены Вашингтоном и рядом ведущих стран НАТО. После долгой полемики султан понял, что американец от него не отстанет, и проговорил «Хорошо, мы пойдем на конфронтацию с Россией». Остается вопрос, как это сделать, и по возможности остаться в правовом уровне поле Левис подошел к большому столу, положил на него включенный планшет. Мы думали об этом. Отрабатывали атаку корабля российской флотилии турецкой подводной лодкой, обстрел аэродрома реактивными снарядами и другие варианты. От всех пришлось отказаться. Подводную лодку русские засекут и уничтожат. Крейсер «Москва» сделает это без всяких проблем, как, впрочем, и противолодочный корабль. Воздушное пространство непосредственно над авиабазой и на большом радиусе от нее контролируют ударные вертолеты, Даже на дальних подступах мы не имеем территории, где можно было бы разместить реактивную артиллерию. Скрытое проникновение к базам пары грузовиков с полковыми минометами ПМ-120 по возможно. Расчеты успеют выпустить максимум две мины, потом их накроют вертолеты огневой поддержки. Авиабаза хорошо прикрыта. Но есть один момент, который вполне решает нашу задачу. «Внимание на карту, господа!» Султан Карадак и Левис приникли к изображению на планшете. «Выступ?» — спросил Султан. «Да. Русские самолеты постоянно пролетают над ним. Это кратчайший путь, удобный для захода на посадку. Но это сирийская территория». Кто говорит подобное? Господин султан, у вас на стене висит карта, где этот выступ обозначен как территория Турции. Сирийцы могут нанести на свои карты все, что им угодно. Главное, что Турция неоднократно и публично заявляла свои права на эту землю. Султан без особого энтузиазма проговорил. Значит... «Атака на российский самолет?» Левис усмехнулся. «На самолет, нарушивший воздушное пространство Турции! Кто может обвинить Анкару в том, что она защищает свое небо?» «Москва», — сказал карадак «Так это то, что и надо? Кроме Москвы никто не подымет шума». Вашингтон же и страны НАТО поддержат позицию Анкары. Да, избежать столь радикального решения можно, но и право на оборону своего государства никто не отменял. Наблюдения выявили, что Су-24 – как, впрочем, и штурмовики Су-25, чувствуют себя безопасно в небе Сирии, поэтому на них нет ракет-класса «воздух-воздух». Истребители их тоже не сопровождают. А если русские в ответ на уничтожение Су-24 или Су-25 нанесут удар по аэродрому Турции, скажем, по Инжирлику, Удар по территории государства, члена НАТО? Москва вполне может проигнорировать данный факт. Заявить о проведении операции возмездия, используя устав ООН. Левис рассмеялся. На это не решился бы даже Вашингтон со всей его мощью. Ответные действия последуют. В этом нет сомнений, но наши аналитики считают, что они будут экономическими и продлятся недолго. Не забывайте, что в Турции на данный момент находятся около десяти тысяч русских туристов и индивидуальных предпринимателей, мелких торговцев. Они как щит против своей же страны. А... «Чего мы добьемся в итоге?» «Не считая обострения отношений между Турцией и Россией?» спросил султан. «Само по себе обострение отношений принесет свои плоды. Россия повязана на Украине. Ей приходится поддерживать Донбасс. Она имеет авиационную группировку в Сирии. Это большие бюджетные расходы». А тут еще Турция. С учетом плачевного состояния российской экономики, Москва не выдержит противостояния по трем стратегически важным для нее направлениям. Китай Москве не поможет. Иран? Он пришлет еще тысячу стражей исламской революции, и ИГИЛ же завербует десятки тысяч идиотов, готовых подыхать здесь за непонятные идеи, но... Главное в том, что после инцидента у нас появится возможность объявить районы Сирии, прилегающие к государственной границе Турции, беспилотной зоной. Тогда вне поля деятельности российских военно-космических сил окажутся те районы, откуда вы активно получаете дешевую нефть. Там рассредоточится достаточно сильная группировка так называемой «умеренной оппозиции», способной сдерживать продвижение сирийской правительственной армии, основательно измотанной тяжелыми боями. А русские пусть бомбят Эль-Ракку, другие районы, продолжают эффективно бить ИГИЛ, лидеры которого уже стали тяжелой головной болью и для нас, и для вас. Но Москва и там не сможет воевать долго. Все решают ресурсы и кадры, господа. Если с кадрами в Москве все в порядке, то расходование ресурсов для противостояния на трех, по сути, фронтах быстро истощит бюджет России, Тогда именно Турция займет роль ведущего игрока в регионе. Без наземной операции победить ИГИЛ и захватить Сирию не удастся. Но на то есть западная коалиция. НАТО выдавит из игры Россию, обеспечит гарантию роли Турции в борьбе с ИГИЛ как в Сирии, так и в Ираке. А это, господа, приведет к возрождению Османской империи. По крайней мере, данный вопрос не будет восприниматься как утопия. Карадак улыбнулся и заявил. «Перспективы блестящие. Слов нет, господин майор. Но при условии, что США поддержат нас, они бросят один на один с Россией. Долго ли в Брюсселе принять решение о приостановлении членства Турции в НАТО, Или вообще об исключении ее из альянса? — НАТО без Турции. Чушь полнейшая. — Хорошо, — проговорил султан. — Мы сделаем это в ближайшие дни. Но вам, майор, до прояснения ситуации, которая возникнет после инцидента, придется побыть здесь, у нас в гостях. Левис недоуменно посмотрел на султана и спросил, «Вы хотите сказать, что берете меня в заложники?» «Нет». Хотя раньше такая практика широко применялась. Для выполнения договоров стороны обменивались важными персонами, как гарантами исполнения соглашений. Левис рассмеялся. «Я читал об этом». «Хорошо. Если для проведения операции вам необходимы несколько дней, то я с удовольствием проведу их в вашей прекрасной стране. Надеюсь, девушку для развлечения вы мне найдете?» «Вы сами выберете любую». «Замечательно. Кто будет руководить операцией?» «Лично вы, господин султан». Тот отрицательно покачал головой и указал на Карадага. «Он! Метин Карадаг. Лучшего исполнителя нам не найти!» Это стало неожиданностью для Карадага. Что-что, а влезать в столь грязное дело никак не входило в его планы. Султан обнял племянника. «Не волнуйся, Метин. Я знаю, как все сделать!» Тебе предстоит лишь проконтролировать исполнение моего плана. Карадак не мог отказаться. Я готов выполнить любое ваше поручение, султан, заявил он. Вот и хорошо. Ты, Митин, можешь отбыть обратно в Кайбан. Работу начнешь оттуда. Как и когда? Я сообщу. Хозяин дворца перевел взгляд на американского офицера. «Вам же, майор, будут отведены апартаменты здесь. Вы получите все, что вам нужно. Постарайтесь объяснить мое решение своему руководству так, чтобы у него не возникло ненужных вопросов. Я постараюсь, господин султан». Карадак вернулся в элитный пригород В 1920. Его встретил верный Акбулют. Как поездка, господин. Хорошо, слава Всевышнему. Элмаз приехал. Да, он в апартаментах гостевого дома. Позови его. Я подожду здесь. Слушаюсь. Акбулют ушел и вскоре вернулся с Элмазом. Карадак изобразил такую радость, словно только и мечтал о том, чтобы встретить контрабандиста. Он развел руками и осведомился. «Денис, дорогой, как дела?» «Нормально. Рад видеть тебя. И я рад». «Пойдем в дом», — Кородак позвал помощника и приказал Беркант. «Ужин нам в большую комнату через сорок минут». — Да, господин. — Меню обычное, праздничное. Ко мне же друг приехал. — Слушаюсь. Карадак и алмаз прошли во дворец. Большая комната была оформлена в европейском стиле. Кресла, диваны, столы, плазма на стене, ковры, люстры, дорогие портьеры и современная электроника. Карадак усадил Алмаза на мягкий кожаный диван и заявил «Давай, Денис, сразу к делу. Нет ничего хуже ожидания». «Согласен». «Да, у меня к тебе дело, Метин. Сразу скажу, очень сложное, но неплохо оплачиваемое. Не надо ходить вокруг да около». Эта поговорка запомнилась мне еще со времен работы в России. Некоторые высокопоставленные люди в ИГИЛ, а также в бизнес-руководстве Турции, за последнее время потеряли десятки миллионов долларов. Причина убытков проста. Присутствие в Сирии российских военно-космических сил «Я в курсе. Что же хотят от нас господа из ИГИЛ, признанного террористическим во всем цивилизованном мире? О проблемах наших бизнесменов я знаю. Они хотят, чтобы Турция заставила Россию не атаковать объекты в районах, прилегающих к границе Сирии». Карадак едва не рассмеялся, но сдержал себя, даже принял серьезный сосредоточенный вид. «И как же, по мнению руководства ИГИЛ, это можно сделать? Мы считаем, что если Турция собьет хотя бы один самолет российских военно-космических сил, то ситуация изменится в нашу пользу». Карадак изобразил изумление. Он был хорошим артистом. «А ты не подумал, Денис, как Россия отреагирует на данный факт? Москва может многое и пойдет на решительные меры. Кратковременным скандалом дело не закончится. У нас с Россией сейчас очень неплохие отношения. Русские туристы и мелкие предприниматели – позволяют нашим людям жить в достатке, разрушить все это ради контрабанды нефти и потребностей террористов, против которых, как тебе известно, в составе коалиции воюет наше государство. Но ты же сам, Митин, имеешь хороший доход от продажи сирийской нефти. Если отодвинуть русских то ее пойдет в страну гораздо больше, а туристов заменят европейцы. У нас отдыхают немцы, чехи, французы. Прибавится туристов из Украины. Тем торгашам, которые промышляли с бытом дубленок и прочей дешевой ерунды, можно предложить выход на рынки Восточной Европы. карадак поднялся, прошелся по кабинету. Я услышал тебя. Теперь вопрос Сколько готово руководство ИГ заплатить мне за проведение акции против российского самолета? Лично тебе десять миллионов долларов. Карадак взглянул на алмаза. Тебе не меньше? Мне. «Обещали вернуть то, что я потерял в результате уничтожения каравана у Джарова». Кородак усмехнулся. «Всего-то?» «Сколько заплатил?» «Три миллиона долларов». «Ты называешь такие деньги крупной суммой?» «Да это для тебя мелочь. Ты больше тратишь, отдыхая в океании. Ладно?» «Вопрос действительно сложный. Я постараюсь его решить за двадцать миллионов. Не надо торговаться!» «Мне придется уговаривать султана пойти на такой рисковый шаг. Ты не знаешь, как это трудно. Я возьмусь за дело. Но деньги должны быть переведены на мой счет уже завтра». Алмаз понимал, что Хадид вряд ли добавит ему денег и тихо попросил: "Может, 15 миллионов?" Метин: "Понимаю. Задета твоя доля. Хорошо. Пусть будет 15, но эта сумма не возвращается в любом случае. Даже «Если не удастся повлиять на султана, даже если не удастся, хотя я считаю, что сумею найти подход к нему и подтолкнуть к решительным действиям, связаться со своими друзьями из ИГИЛ, ты можешь прямо сейчас и отсюда». «Да, это лучше сделать раньше». «Спутниковый телефон на столике. Я вижу». «Тогда звони в Сирию и скажи, что султан, в принципе, не против, но нужно убедить его принять окончательное решение. Потом мы поужинаем и хорошенько развлечемся. Я закажу таких девочек, о которых ты даже мечтать не мог. Одна за ночь стоит пятьдесят тысяч. Зачем так дорого?» Платить-то все равно мне, не будь скрягой. Не деньги должны владеть нами, а мы ими. Какой смысл накапливать огромные суммы и ничего с этого не иметь? Дени заглядел кабинет. Представил дворец с усадьбой. Действительно. И зачем людям нужны деньги? Подумал контрабандист. Он даже не подозревал, что Карадак говоря проще, развел его, друга, согласившись за большие деньги сделать то, что он уже должен был исполнить по указанию султана. Митин ни за что получал еще пятнадцать миллионов долларов, а Карадак в душе ликовал. «Как же кстати!» «Русские сожгли караван алмаза», — подумал он. «Можно было бы вытащить из него и больше денег, но ладно, и этого хватит. Наш разговор удался».